Глава седьмая «А теперь медленно повернись!» — продолжил голос. «Как же так? Пощадите! Я просто проходил мимо!» — законючил я медленно, как и говорили, поворачиваясь. Переход произошел достаточно резко. Меня будто швырнуло в пропасть. но потом стало понятно, что я не падал, а наоборот взлетел вверх. Теперь для меня не существовало препятствий тех задач, которые я бы не смог решить. Ты изумленно смотрел на меня Хина Надзуко, правая рука Айэбуна Кланатакеда. Ты какого хрена здесь? Мы были знакомы, а это не хорошо. Надзуко, о, какая встреча! Вскрикнул я, окинув беглым и очень внимательным взглядом обстановку. Еще двое стояли позади Хинну Нацуко. Кто-то тихо взламывал дверь на заднем дворе. Мой чуткий слух различил тихий разговор. «Значит, и там двое. Раз отец Кимура не среагировал, значит, засекли скрытую камеру и умело обошли ее». Пока Хинно Надсука приходил в себя, я сместился вправо, схватил его за руку, которой он держал пистолет. Это был Glock. Ну что ж, его можно разобрать достаточно быстро. Нажал на кнопку на рукояти и обойма выпала. Дёрнул за затвор и пуля выскочила из патронника. Затем потянул еще дальше второй рукой, щелкнув переключатель блокировки затвора. Его часть отлетела в сторону вместе с пружиной и самим стволом. Хино хотел закричать, но мой удар в кадык заставил его захрипеть и упасть ничком на землю. Второй был крепким парнем, но это ему не помогло. Удар ноги в голову опрокинул его. Тоже готов. Третий пытался что-то крикнуть остальным и бросился на меня с каким-то перочинным ножичком. Но не успел ни крикнуть, ни задеть меня. Я быстро переместился, перехватил руку и выломал ее. Ойо! выдохнул парень. Только лишь это он и успел сделать. Я отключил его ударом в висок. Затем вытащил из его кармана кастет, накидывая на руку. Обойдя дом, заметил Бриттоголового у двери, который тихо дергал за ручку и шуршал в замочной скважине отмычкой. Того, кто его страховал в париметров, ударил кастетом в затылок. Достаточно, чтобы вырубить, но не проломить голову. «Ах ты ж мать твою!» — повернулся ко мне Бриттоголовый. Все-таки громко упал первый поверженный, но я уже был рядом, когда он схватился за пистолет и выстрелил, но в сторону, когда я уже выломал ему кисть. «Уэх!» <связываю> — вздохнул короткостриженный. «Ты кто?» «Защитник слабых и гроза полнейших засранцев, таких как ты», — ответил я, отключив его хлестким ударом в челюсть. Тут же позвонил отцу Кимуры. Я возле вашего дома. Выходите на задний двор, поможете мне, сказал я. И вынести флешку с записанным видео нападения этих бандитов. Пока Кимуросавако перекидывал видео, я решил заняться делом. Снял у одного с пояса веревку, у второго в сумке нашел скотч, чтобы заклеить пасти этих гадов. Меньше пяти минут мне хватило, чтобы связать всех пятерых на полянке перед домом. Затем я привязал их друг к другу. и зафиксировал к дереву конкретным морским узлом, который я вспомнил из документального фильма, даже название которого не помнил. Когда Кимур Савако открыл дверь и выскочил во двор, я забрал у него флешку и обратился к нему. «Собирайте вещи и ждите меня в черном Порше, он за поворотом. Ключи возьмите». Кинул я ему брелок. «Хорошо, мы недолго, вещей у нас почти нет». Голос его дрожал. все-таки сильно перенервничал мужик. Кстати, соседи вызвали полицию. Только побыстрее собирайтесь, ответил я. А я сейчас, еще минуту. Когда родители Кимуры выскочили из дома и тревожно посмотрев в мою сторону, побежали за дом, я уже заклеил рты людей такида серым скотчем. Затем улыбнулся и достал пачку стикеров, которые волей случая оказались у меня в кармане. Забыл выложить с утра. приклеил им на лбы разноцветные бумажки напоминалки на одном написал улика и приклеил скотчем рядом флешку на втором мы преступники на третьем мы любим стрелять в людей четвертый и пятый удостоились и я бандит дальше уже полиция разберется с этими отморозками при том меня не тревожил тот факт что хина узнал меня он не сдаст меня копам такие уж принципы у якудза Затем я стер отпечатки пальцев со всего, что можно, и услышал полицейскую сирену. Возле Порше я был уже через пару минут. Заскочил в салон, в котором сидели на заднем сиденье испуганные родители Кимуры Кото. Поехали на вашу новую квартиру, сказал я. В Йокогаму. Бывал там. Наконец-то улыбнулся Кимура Савако. Хороший город. Тут же пришел откат, голова вновь закружилась, а перед глазами заплескали черные круги. Я глубоко вдохнул, затем выдохнул и так несколько раз. Стало легче. Все хорошо? Вы не ранены, Хансусан? тревожно спросила мама Кимуры. Нет, все отлично, Кимурасан. Просто переутомился немного, ответил я, чувствуя, как головокружение отступило окончательно. По дороге я созвонился с арендодателем, сказав, что скоро приедем, а он обещал, что будет ждать нас на месте. По пути перекинулся парой слов с еще не пришедшими в себя родителями Кимуры и пообещал, что скоро узнаю, как там их дочь, и сообщу ей, что теперь они в безопасности. Доехав до квартиры, получил ключи от ее хозяина, подписал два экземпляра договора аренды и попрощался со спасенными. Пора ехать домой. Когда я зашел в свою квартиру, услышал шорох бумаги, доносящийся из комнаты Ютару. Этот звук мне было очень хорошо знаком. Я вошел в комнату приятеля и застал его за пересчетом денежных купюр. Их было достаточно, чтобы застелить густым ковром большой стол у окна. Кто-то мне говорил, что меняется. Резко бросила я приятелю. Да ладно, не будь занудой. Отмахнулся Ютару. Воров же можно красть. Что я и сделал? Боюсь спросить, у какого вора ты сорвал куш. Подошел я к столу. Здесь же не меньше полумиллиона. А я теперь о чем? Кохотнул Ютару. Этот урод промышлял в нашем парке. Я дождался, когда он соберет положенную сумму. А потом вырубил его. Прикинь, он еще и наркотой промышлял. Приятель махнул в сторону небольшой сумки. Я подошел к ней и посмотрел внутрь. В ней лежали несколько крохотных пакетиков с белым порошком. Это все высыпаю в унитаз, процедил я. Понял? Кано, ты чего? Побледнела Ютару. Я только -то хотел сделать, просто показал тебе улов. А если бы тебя по пути загребли? Спросил я у него. Поймали бы с наркотой, сел бы надолго. Ни один адвокат не помог бы. Я очень был осторожен, ты меня знаешь, ответил Ютару. Затем под моим пристальным взором вздохнул и поплелся в ванную с сумкой, принявшись вскрывать первый пакетик. «Смотри, чтобы потом не пришли за тобой», — сказал я. «Это я про того, под кем ходит этот дилер, а то не хотел бы я, чтобы мой друг превратился в корм для рыб». «Да я понимаю», — заиграл желваками Ютаро. «Сам не ожидал, что попаду на такого, но он и не вспомнит меня, я же был в капюшоне». Поев разогретый в микроволновке мисса суп, я завалился спать. Хватит на сегодня приключений. Даже общаться ни с кем не хочу. Просто закрыть глаза и... Камаиши, спецагент по особо важным делам, вновь вернулась на место происшествия. Она ходила кругами, но все равно не могла понять, в каком направлении убежал разыскиваемый. уже третий раз начинала с нуля осмотрела лабораторию прилегающую территорию примерно рассчитала, как подозреваемый покидал секретную лабораторию безумно интересный персонаж неказистый лаборант-то знает схему вентиляции лучше заведующего, при том ведет себя круче спецназа на камеры попался лишь один раз, когда перепрыгивал стену. то если бы она не заметила, как что-то промелькнуло и не попросила замедлить видео, и этого бы не было. Уже в десятый раз Камэй Иши внимательно осмотрела стену и вновь нашла ту же лазейку. Он очень хитер, и откуда успел узнать о дефекте усиленного контура? Это просто поразительно. Охрану она уже опросила, и все как один заверяли ее, что парень с ними только здоровался». То есть они были незнакомы. Детектор лжи подтверждал это. Она прошла дальше в лес, и опять путанный след. Правильно ли она идет? Может, он все-таки направился к железной дороге, уехал в одном из вагонов. Но она и там всех опросила. Никто ничего подозрительного не заметил. И посторонних там точно не было. Пройдя еще сотню метров, Камэйши мельком увидела кустарник. На нем мелькнуло что-то белое. «Пойдемте, Камэй-сан, мне кажется, что он ушел другим путем», отозвался один из ее помощников, Миура Арент-Зиро. «Постойте, Миура-сан», — Камэйши воскликнула и выставила указательный палец. «Я еще не закончила, здесь что-то есть». Она присмотрелась, затем протянула руку. В глубине зарослей вновь мелькнуло что-то белое. Это был лоскут одежды, кусочек того самого лабораторного халата, в котором убежал этот парень. Вот это удача! Кажется, она напала на след. Скоро она узнает, куда скрылся Хаями Каноу и под каким именем он теперь живет. Последний рабочий день недели начался с того, что в моем кабинете появился Сузуму. Он был отдохнувшим, посвежевшим, хотя немного грустным. Сказал, что он в строю. Перед тем, как он отправился в офис, я попросил его подождать. Распечатал задание, подчеркнул, что нужно проверить, и передал ему. Не все же мне бегать? Но не успел я переключиться на свои дела, как на пороге вновь показался Сузуму. Что опять, Кашемир Сан? Займитесь наконец делом и мне дайте поработать. Слегка раздраженно сказал я. Да ее не просто так. Слегка побледнел Сузуму. Когда Васан отказывается брать задание? Да что с вами происходит такое? Я вскочил с кресла. А ну пошли. Когда мы оказались в офисе, я сразу подошел к Майоко. Кагава Сан, в чем дело? Достаточно резко обратился я к ней, держа ту пачку документов, которую она отказалась брать в работу. Все хорошо, Хан Засан, невозмутимо ответила сотрудница. А мне так не кажется, я кинул Майёка хмурым взглядом. Вы же помните наш вчерашний разговор, Кагавасан? Да, конечно, Хан Засан, ответила Майёка, враждебно посмотревая на Сузуму, который между тем устраивался на своем рабочем месте. Я сделала то, что вы давали, и уже отправила на вашу почту. Почему вы отказываетесь брать следующий объем работы, Кагавасан? Поинтересовался я. Или вы думаете, что вашу работу должны делать остальные? Я не отказываюсь брать дополнительную работу, пояснила Майоко. Я не хочу ее брать у Кашемирасана. Так, мне уже надоел этот цирк, добавил я в свой голос немного металла. Кашемирасан, Кагавасан, в мой кабинет. «И прямо сейчас!» Нас проводили испуганными взглядами Иори и Йодзо, а Тайоми загадочно улыбался. Когда сладкая парочка зашла в кабинет, я кинул их хмурым взором. «Вы можете свои любовные разборки устраивать вне офиса?» — начал я. «Это не любовные разборки, Ханзо-сан!» — воскликнула Майоко. «Он меня просто бесит!» «И это из-за того, что подарил вам одну розу вместо трех!» — удивился Сузуму. — Я просто не пойму, Кагава-сан. — Дело не в этом, Кашмира-сан, и поговорим вне офиса. Майока густо покраснела и ушла в глухую оборону. Слышали, что Ханзо-сан сказал? — Еще раз объясняю. Популярно, — ответил я. — Ну что ж, меня вынудили, честное слово. Еще какой-нибудь похожий в Экидон, и напишу на каждого из вас не очень хорошую характеристику. Все ли вам ясно? Мне все понятно, Ханзасан. Кивнул Сузуму и посмотрел в сторону все еще покрасневшей девушки. Майоко, ой, Кагавасан. Да я поняла, процедила Майоко, сверкнув в сторону Сузуму глазами. При этом подразумевалось, что он упадет замертво. Но парень устоял, готов во приступить к работе, Ханзасан. Тогда держите, Кагавасан. Протянул я Майоко пачку документов с заданием. Нужно выполнить до конца рабочего дня. Хорошо, Ханзасан. С удовольствием. Внезапно очаровательно улыбнулась мне Майоко. От вас я готов во принять документы. Вы же мой начальник, а не? Понятно. Сазуму иронично улыбнулся. Ваши усилия напрасны, Кагавасан. Ханзасан не ведется на такие уловки. Идите уже работайте. Засмеялся я и хватит уже обострять обстановку. иначе будут штрафы. Я серьезно». «Хорошо, Ханзасан», кивнула Майоко. Они вышли из кабинета, и я вздохнул, надеясь, что до них дошло. После обеда, когда на мою почту пришли отчеты от всех сотрудников отдела снабжения, я решил зайти в офис. Пора подводить итоги недели. И что тут сказать, Мьори меня не разочаровал. «Хорошо, Ханзасан», Но что удивительно, Исузуму, несмотря на то, что отсутствовал половину недели, показал выдающиеся результаты, и основной рывок произошел именно сегодня. Видно было, как на него благотворно повлиял отдых и, возможно, настроение Майоко. Ну что ж, друзья, обратился я ко всем, когда зашел в офис. Теперь настала пора, когда уже я с позиции начальника отдела снабжения буду подводить итоги недели. На этой неделе лидеры Кавагутисан и Кашимиросан показал я рукой в сторону Юори и Сузуму. Кагавасан буквально наступает им на пятки. И Кутосан очень неплохо. Немного отстают от всех Накамуросан. Махнул я в сторону Тайоми. Но вчера и сегодня вы показали отличные результаты. Увы мы считаем во всей неделе. Так что поздравляю вас. Недельный объем закрыт. Когда победные крики и аплодисменты стихли, я дополнил. Теперь все собрались. Осталось совсем немного. Сегодня всем хором собираем итоговую таблицу за неделю всего, чем снабжалась наша корпорация, и мне на почту. И как только она оказывается у меня, я всех отпускаю домой. Улыбнулся я. Тут же работа закипела, и отчет был готов уже в четыре часа дня. За следом пришло сообщение о плановой диспансеризации отдела снабжения. Хм, это что-то новенькое. Через пять минут в коридоре стало шумно. В нем собрались сотрудники офиса, и тут же раздался стук в дверь. Да, войдите, громко ответил я. Ханзусан, вас только и ждем, заглянул в кабинет Сузуму. Это куда ищу? удивленно спросил я. Ну как же, плановая диспансеризация. Через десять минут ждут наш отдел в лаборатории на колесах у здания Фудзи, ответил Сузуму. И что там будут проверять Кашимиросан? спросил я. Будут брать кровь из вены. Навичи сифилис, ответил Сузуму. Подожди в коридоре, я сейчас, сказал я Сузуму, и тот скрылся за дверью. Что же делать? Как выкрутиться из ситуации? Одно за другим. Мне нельзя сдавать кровь из вены. Так могут найти мутаген, и тогда я обречён.